Один из нападающих взял коробку своего противогаза и, как я не отворачивался, пустил струю газа мне в лицо. Я ничего не почувствовал, но меня охватила злоба. Я брыкался, скрипел зубами, выкрикивал оскорбления. Люди в масках бубнили что-то в ответ раздраженно, как мне казалось, и это только усиливало мое бешенство. Когда мы достигли места назначения, я был готов убивать, а меня нелегко довести до этого» и убивал бы, но меня привязали к электрическому стулу и прикрепили электроды к запястьям и лодыжкам. «Скажите им, что Джейм Дегрис умер как мужчина с собаки!» — крикнул я. На голову мне опустили металлический шлем, но пока он не закрыл лица, я успел прокричать. «Да здравствует, специальный корпус! Да здравствует!» Стало темно, и я понял, что сейчас последует электрошок — разрушение мозга, смерть. Однако ничего не случилось. Шлем сняли. Кто-то снова пустил мне в лицо газ из баллона, и я почувствовал, что одолевавший меня гнев проходит так же быстро, как и пришел. Я поморгал и увидел, что руки и ноги свободны. Тут почти все сняли маски, и я узнал в них ученых и лаборантов корпуса, работающих в этой самой лаборатории. «Не соизволит ли кто-нибудь...» Объяснить мне, что здесь происходит. «Сначала закончим с одним делом», — сказал один из них, седой, с пожелтевшими зубами. Он повесил мне на плечо черный ящичек и вытянул из него провод с металлическим диском на конце. Диск он прикрепил мне к затылку. «Вы профессор Койпу, верно?» «Да», — зубы двигались вверх-вниз, как клавиши фортепиано. «Вы не сочтете меня грубым, если я попрошу объяснений?» «Вовсе нет, это естественно в данных обстоятельствах. Очень жаль, что вынуждены были так с вами обойтись. Единственный способ вывести вас из себя и держать в таком состоянии. Человек, одержимый злостью, сосредоточен только на себе и за счет этого выживает. Если бы мы взывали к вашему рассудку, начали бы вам что-то объяснять, то навредили бы сами себе. Вот мы вас и атаковали». Угостили вас газом гнева и сами им надышались. Единственный выход. О, черт, теперь магистера. Даже здесь начинается». Человек в белом халате засветился, стал прозрачным и исчез. «Так же исчез инскип», — сказал я. «Следовало ожидать одним из первых». «Почему?» — глупо улыбаясь, спросил я. В жизни не вел более идиотской беседы. «Взялись за корпус. Сначала убирают руководство». «Кто?» «Не знаю». Я скрипнул зубами, но сдержался. «Не будете ли вы так любезны объяснить более подробно или найти кого-нибудь потолковее?» «Прошу прощения». Он промокнул пот со лба и облизнул сухие губы. «Видите ли, все произошло так быстро, и меры пришлось принимать экстренно. Война времен, если можно так выразиться. Кто-то где-то когда-то вмешался в ход времени». Естественно, первой мишенью они должны были избрать специальный корпус, независимо от того, какие у них еще цели. Поскольку корпус — это самая эффективная, всеохватывающая, межнациональная и межпланетная правовая организация в истории галактики, мы автоматически становимся главным препятствием на их пути. Рано или поздно, каковы бы ни были их честолюбивые планы относительно времени, они столкнутся с корпусом, поэтому они решили первым делом покончить с нами». Если убрать инскипа и других руководителей, вероятность функционирования корпуса уменьшается, и все мы испаримся, как бедные магистеры. Я заморгал. А нельзя ли немного выпить? Прекрасная идея, присоединяюсь к вам. Автомат наливал мерзкую зеленую жидкость по своему вкусу, но я, покрутив диск, заказал двойной пот сирианской пантеры и больше половины вытянул одним глотком — Этот жуткий напиток из-за своего гнусного воздействия на организм, запрещенный в большинстве цивилизованных миров, в тот момент пошел мне только на пользу. Я допил стакан, и внезапное воспоминание выскочило из запутанных дебри моего подсознания. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но не вы ли читали как-то лекцию о невозможности путешествия во времени? Конечно, моя специальность, дымовая завеса, так сказать, для нас-то недавно давно возможны». «Однако боялись использовать. Меняются линии времени, и все такое именно это сейчас и происходит. Но у нас был долгосрочный план исследований, потому-то мы и поняли, в чем дело, когда все началось. Поднялась тревога, а мы не успели никого предупредить. Да и что толку предупреждать?»